Был по меньшей мере человек неважный, но они, несомненно, были связаны друг с другом. В этом было что-то необъяснимое. Глава 15 В тот же день, когда Матвей Шульга покинул домик Осьмухиных, он направился на окраину Краснодона, называвшуюся По старинке-голубятники к своему другу, по-прежнему партизанству, Ивану Кондратовичу Гнатенко. Эта окраина, как и многие районы Краснодона, была уже застроена стандартными домами, но Матвей Костевич знал, что Кондратович по-прежнему живет в принадлежащем ему маленьком деревянном домике, одном из тех старинных домиков, по которым окраина и получила название «Голубятников». На стук в конце показалась в дверях похожая на цыганку, довольно еще молодая, но очень обрюсшая и запущенная, хотя одета она была не бедная женщина. Костевич сказал, что он здесь проходом, и ему нужен Иван Кондратович. Он просит старика, если это возможно, выйти к нему на улицу поговорить. И тут, за этим домиком в степи, где они спустились в низинку, чтобы не маячить на юру, Под звуки отдаленной артиллерийской канонады, которая в тот день была еще слышна, состоялась встреча Матвея Шульги и Ивана Гнатенко. Иван Гнатенко, или запросто Кондратович, был одним из потомков тех поколений шахтеров, которые по праву могли считать себя основателями донецких рудников. И дед, и отец его, выходцы с Украины, и сам Кондратович Это были настоящие, милостью божьи шахтеры-коренники, построившие Донбасс, хранители шахтерской славы и традиций. Та шахтерская гвардия, о которую сломали себе зубы в Донбассе немецкие интервенты и белые в 1918-1919 годах. Это был тот самый Кондратович, который вместе со своим директором Андреем Валько И Григорием Ильичем Шевцовым взорвал шахту один бис. Вот какой разговор произошел у него с Матвеем Костевичем в этой низинке в степи под солнцем, уже склонявшимся к вечеру. «Знаешь ли ты, Кондратович, зачем я пришел до тебе? «Не знаю, а догадываюсь, Матвей Константинович», печально сказал Кондратович, не глядя на шульгу. «Степной ветерок...» врывавшийся в низинку, косо в один бок относил полы залатанной, дедовских времен куртки, висевшей, как на кресте, на высохшем теле старика. «Я оставлен тут для работы, я к осемнадцатому роце, и тем и пришел до тебе, сказал Костевич. «Вся моя жизнь твоя, то ты знаешь, Матвей Константинович», низким хриплым голосом сказал Кондратович, не глядя на Шульгу. «Но я не могу принять тебя в дом, Матвей Константинович». То, что сказал Кондратович, было так неожиданно и невозможно, что Матвей Костевич даже не нашелся, что ответить, и замолчал. И Кондратович тоже молчал. «Правильно я понял тебя, Кондратович. Ты отказываешься принять меня в дом?» Вдруг, перейдя на чистый русский язык, тихо спросил Шульга, боясь взглянуть на старика. «Я не отказываюсь, я не могу, печально сказал старик. Некоторое время они разговаривали так, не глядя друг на друга. «Ты давал согласие?» — закипающим в сердце гневом спросил Костевич. Старик опустил голову. «Ты же знал, на что идешь?» Старик молчал. «Ты понимаешь, что ты нас вроде предал?» «Матвей Костевич...» Страшно низко и хрипло, с угрозой точно пролаял старик. Не говори такого, чего нельзя поправить. «А чего мне бояться?» — со злобой сказал Шульга и посмотрел прямо в высохшее с редкой, будто выщипанной, прокуренной бородкой лицо Кондратовича, и воловьи глаза Шульги налились кровью. «Чего мне бояться? Страшней того, что я слышу, не может быть. «Обожди». Кондратович поднял голову и костистой рукой своей, с узуродованными черными ногтями, взял Матвея Костевича за локоть.